Из слова пятьдесят пятого. Вопрос. Должно ли сохранять все заповеди Господни, и есть ли способ спастись, не сохраняющему их? Ответ. И об этом, как мне кажется, нет нужды кому-либо и спрашивать. Ибо, хотя заповедей и много, однако же необходимо сохранять их. В противном случае Спасителю не нужно было бы и давать их, потому что Владыка, как думаю, ничего не сказал и не сделал излишнего, на что не было бы причины и в чем не имелось бы нужды. И целью пришествия Его, когда дал нам животворящие заповеди свои, как очистительные врачества в нашем страстном состоянии, было то, чтобы очистить душу от повреждения, произведенного первым преступлением, и восстановить ее, первобытное ее состояние. Что врачество для больного тела, то заповеди для страстной души. И явно, что заповеди, постановленные вопреки страстям, для уврачевания преступной души, как ясно говорит Господь ученикам Своим, «Имея заповеди Моя и соблюдая их, то есть любяй мя. а любяй мя, возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его и явлюся Ему Сам, и к Нему приедема, и обитель у Него сотворима». И еще... «Асем разумеет мир, яково мои ученицы есть те, аще любите друг друга». Ясно же, что любовь может быть приобретена при душевном здравии, а душа, не сохранившая заповедей, не есть здравая. Хранение заповедей еще ниже духовной любви». И по елику много таких, которые хранят заповеди из страха или ради награды в будущем, а не по любви, то Господь многим убеждает к хранению заповедей по любви, чтобы ими сообщался душе свет. И еще. «Да видят люди ваши добрые дела и прославят Отца вашего, и же на небесах». Но в душе не могут быть видимы добрые дела, каким научил Господь, если не будут сохранены заповеди. И Господь же сказал, что заповеди не тяжелы для любящих истину, ибо говорит «Приидите, все труждающиеся и обремененные и асу покою вы, и гобо мое благо, и бремя мое». легко есть. Сам Он заповедовал и то, что все заповеди должны быть сохраняемы нами рачительно, когда говорит, кто разоряет единую заповеди сих малых и учит тому человеке, тот в ней наречется в Царстве Небеснем. После всего этого, узаконенного к спасению нашему, Не могу сказать, что не должно сохранять всех заповедей. Да и самая душа не в состоянии будет соделаться чистою, если не будет хранить их. Заповеди даны Господом как врачество, чтобы очищать от страстей и грехопадений». Блаженные Василий и блаженные Григории, о которых сказал ты, что были любителями пустыни, столпами и светом церкви и восхваляли безмолвие, пришли в безмолвие не тогда, как не упражнялись в делании заповедей, но жили сперва в мире и хранили заповеди, какие должно было хранить в живущем в обществе. и потом пришли в душевную чистоту и сподобились духовного созерцания. Действительно, я уверен, что когда жили они в городах, принимали странных, посещали больных, одевали ноги их, умывали ноги трудящихся, если кто паял их поприще едино, шли с ним два. И когда сохранили заповеди, потребные в жизни общественной, и ум их начал ощущать первоначальную непоколебимость, божественные и таинственные созерцания, тогда поспешили они и вышли в пустынное безмолвие, и с сего времени пребывали с внутренним своим человеком, почему соделались умозрителями и прибыли в духовном созерцании». пока они призваны благодатью соделаться пастырями Церкви Христовой. Кто пренебрегает больным, тот не узрит света. Кто отвращает лице свое от скорбящего, для того омрачится день его. И кто пренебрегает глазом страждущего, у того сыны его в слепоте ощупью будут искать домов своих». Не дела отверзают заключенную дверь сердца, но сердце сокрушенное, и смирение души, когда препобедишь страсти смирением, а не пренебрежением. Ибо больной сперва смиряется и прилагает попечение о выздоровлении от своих недугов, а потом уже домогается сделаться царем, потому что чистота и душевное здравие – суть царство души. Паче всего приобрети терпение для всего, что не бывает с тобою, и в великом смирении, и в сокрушении сердца о том, что в нас и о помыслах наших будем просить отпущения грехов своих и душевного смирения. Одним из святых написано, кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом. Если же скажешь, что некоторые отцы писали о том, что такое душевная чистота, что такое здравие, что такое бесстрастие, что такое созерцание, то писали не с тем, чтобы нам с ожиданием домогаться этого прежде времени, ибо написано, что не приидет Царствие Божие с соблюдением ожидания. И в ком оказалось такое намерение – те приобрели себе гордость и падение. А мы область сердца приведем в устройство делами покаяния и житием, благоугодным Богу. Господне же приидет само собою, если место в сердце будет чисто и неоскверненно. Чего же ищем с соблюдением, разумею, Божие высокие дарования – то не одобряется Церковью Божией. И приемшие это приобретали себе гордость и падение. И это не признак того, что человек любит Бога, но душевная болезнь. Да и как нам домогаться высоких Божьих дарований, когда Павел хвалится скорбями и высоким Божьим даром почитает общения в страданиях христовых. Знаешь, возлюбленный, что если не будет исцелена страстная часть души, не обновиться, не осветиться в тайне, не будет связано с житием духовным, то душа не приобретет здравия и не освободится от того, чтобы не печалила ее встречающиеся ей в твари. И исцеление сие может совершиться по благодати, как было с блаженными апостолами, потому что они верою усовершились в любви Христовой. А иногда бывает, что душа приобретает здравие законно. Ибо кто деланием заповедей и трудными делами истинного жития препобедил страсти, тот пусть знает, что законно приобрел он душевное здравие и отдоен млеком вне овеществления мира сего, и отсек в себе прежний свой нрав и возрожден, как и первоначально в духовном и по благодати, как приобретший понятие внутреннего человека, стал видим в области духа и приял его в себя мир новый, несложный. Когда же ум обновлен и сердце освящено, тогда Все возникающие в нем понятия возбуждаются сообразно с естеством того мира, в который вступает он. Сперва возбуждается в нем любовь к Божественному, и вожделевает он общение с ангелами и откровение тайн духовного ведения. Ум его ощущает духовное ведение тварей и в нем. Созерцание тайн Святой Троицы, также тайн достопоклоняемого ради нас Домостроительства, и потом всецело входит в единение сведений надежды будущего. Пока человек употребляет усилия, чтобы духовное снизошло к нему, оно не покоряется. И если дерзновенно возмечтает он, и возведет взор к духовному и будет доходить до него разумением не вовремя, то скоро притупляется зрение его, и вместо действительного усматриваются им призраки и образы. Истинное созерцание естеств чувственных и сверхчувственных и самой Святой Троицы уделяется в Откровении Христовом. Ему научил и его указал человеком Христос, когда первоначально своей ипостасию совершил обновление естества человеческого, возвратил и дал Ему первую свободу и Сам проложил нам путь животворящими Его заповедями восходить к истине». И естество тогда только способно соделаться зрителем истинного, а не мечтательного созерцания, когда человек первоначально претерпением страданий, деланием и скорбью совлечется ветхого страстного человека, как новорожденный младенец, совлекается одежды, выносимой из матерних ложесн. Тогда ум способен возродиться духовно, соделаться видимым в духовном мире и приять созерцание Отечества Своего.